Эвелина окаменела на месте. Слова императора отразились в ее ушах похоронным набатом. Вот оно как! Вот в чем разгадка его столь необычного поведения. Дэмиен просто чувствует, что скоро придет черед для выполнения его угрозы и напоследок пытается чуть-чуть подсластить пленнице вкус окончательного поражения. — Я не хотел этого говорить, — с явным сожалением произнес Дэмиан. Протянул было руку, чтобы убрать со щеки девушки выбившуюся из прически прядь седых волос. — Не смейте, — прошипела Эвелина, так поспешно отпрянув, будто увидела перед собой ядовитую змею. — Я не позволю вам прикоснуться к себе. Лучше перегрызу вены на руках. — Лишь бы не допустить такого позора. — Да, — резюмировал император, — зря я это сказал. Но ты вынудила меня, дорогая, успокойся. Я не намерен предпринимать каких-либо шагов до дня, посвященного ритуалу очищения. Сейчас у меня действительно нет ни времени, ни сил, чтобы заняться тобой. Так что расслабься. И вздохни с облегчением. Хотя бы на ближайшие полтора месяца. Давай не будем портить друг другу предстоящий прием. — Вот как? — с вызовом спросила Евелина. — Не боитесь, что я устрою скандал? На весь дворец буду кричать о том, что вы задумали сделать. Обвиню вас в поведении, недостойном настоящего мужчины. Девушка внезапно поперхнулась, когда поймала тяжелый, немекающий взгляд императора. Тот смотрел так, будто видел перед собой не человека, а нечто жалкое, ничтожное. «Если ты посмеешь это сделать, то наш договор окажется в тот же миг расторгнутым, медленно, чеканя каждое слово, проговорил император. «Одно слово против меня на приеме, и сразу же после него ты окажешься в моей постели. Пусть даже мне придется приказать слугам держать тебя всю ночь, хотя, полагаю, я справлюсь и собственными силами. Тебе ясно, моя дорогая?» «Да», — чуть слышно выдохнула девушка. отвернулась, чувствуя, как на глазах закипают слезы. «Стоило ли начинать этот разговор и портить себе удовольствие от прогулки?» «Извини», — намного более ласково попросил Демьян. «Это моя вина. Не стоит огорчаться». «Не стоит огорчаться», — Эверина печально усмехнулась, услышав это. «Легко сказать, но трудно сделать». Интересно, что задумал император? Почему он то строго осаживает ее, то в следующий же момент начинает просить прощения? Как будто сам не определился, как ему следует себя вести с пленницей, и словно ему неприятно то, что надлежит сделать. эвелина Император мягко взял девушку за плечи и развернул лицом к себе. Прошептал, глядя ей в глаза. «Если бы у меня была возможность решить это дело миром, честное слово, я бы многое отдал за нее».